Sic o te ipsum. Познай себя. Поздние цветы, птицы другого полёта, кошки редкой породы. Мы сделаны из другого теста. Используйте любые поговорки, но мы отличаемся от идеальных вундеркиндов и не соответствуем конвейеру успеха. Мы не можем идти по пути ранних достижений и надеемся преуспеть иным способом. Раннее цветение означает для нас выгорание, настойчивости и отказ от исследования. Вместо этого мы должны понимать свои отличия, признавать ограничения и таланты, а также знать, что нам уготован другой путь. Кимберли Харрингтон, которая выпустила свою первую книгу в 50 лет, размышляет о том, как принять то, что вы поздний цветок. Я всегда была поздним цветком. Я начала ходить только в 2 года, кататься на велосипеде только в 9. Все мои друзья уже гоняли на велосипедах без дополнительных колёс, а мои ещё были на месте. Я боялась разбиться. В конце концов однажды я подошла к маме и сказала: "Сними их". Она убрала дополнительные колёса, и я укатила и ни разу не упала. Всю жизнь, в любом возрасте я понимала, что это про меня. Я не поддамся соблазну ожиданий общества. Есть широко разрекламированные списки лучших, 30 до 30 или 40 до 40 и тому подобные. Мне раньше было не по себе от них. Я думала, я выбрала такой извилистый путь и даже не знаю, что делаю. Моё имя никогда не войдёт в эти списки. В любой отрасли индустрии подчёркивается преимущество молодых. Потом что-нибудь происходит, и это напоминает мне, что я всегда была поздним цветком. Факт, что моя первая книга вышла, когда я перешагнула 50-летний рубеж, как говорят в мире рекламы, отлично соответствовал моему имиджу позднего цветка. Как побороть ожидания общества? Попробуйте оглянуться назад и разобраться, какова ваша истинная природа. Я думаю, люди слишком часто идут против нее». Вы думаете, что это не круто или неправильно, и стараетесь быть тем, кем не являетесь. Вы пытаетесь выглядеть как ваш друг или коллега или кто-то с совершенно другим характером, иными мотивами и мышлением. Каждый раз, когда я расстраиваюсь из-за неудачи или, как мне кажется, из-за своей ошибки, это происходит потому, что я пытаюсь залезть в чужую форму, которая не подходит мне и не подходила никогда. Когда я что-то делаю, я хочу быть совершенно уверенной в том, что это необходимо. Такова моя природа. Тогда я всецело отдаюсь процессу. Может быть, я начинаю поздно, но всё наверстываю. Просто удивительно, как всё устроено. Поэтому я думаю неплохо, когда вы оглядываетесь назад и размышляете о том, каким вы были ребёнком, что вам нравилось делать и что приносило удовлетворение. А потом нужно вернуться к тем вещам или методу, который вы использовали для преодоления препятствий. Если вы этого не сделаете, то будете биться головой о стену всю свою взрослую жизнь. История Кимберли Харрингтон напоминает нам о том, что возрастающая с годами настойчивость больше всего нужна для того, чтобы снова и снова открывать в себе повествование, которое соответствует истинному я. Со мной это произошло на конференции для руководителей в 2016 году. Нам дали очень простое задание. Организаторы попросили каждого записать 50 достижений в своей жизни, те, что вызывают самую большую гордость. Среди них надо было указать и те, которые вы перечисляете в резюме, и те, что вы постесняетесь упомянуть. Например, однажды вы отгадали весь кроссворд в New York Times. Есть и другие предметы тайной гордости. Мои граничили с безумием. Были весенние каникулы в Стэнфорде, и казалось, что половина кампуса уехала кататься на лыжах. Я раньше никогда не вставал на лыжи, у меня не было на это денег. Но как бегун, я находился в отличной форме. Я пробегал больше 100 км каждую неделю. В субботу я натянул беговые кроссовки и направился по Сент-Хилл-Роуд на запад от кампуса с мыслью совершить 20-километровый забег, потом выпить пиво и отправиться поиграть в софтбол. На восьмом километре меня посетила безумная идея. Может повернуть направо, на крутой подъем с извилистым шоссе, которое ведет к горам Санта-Круз на горизонте. Я начал 400-метровый подъём, желая удовлетворить своё любопытство и вернуться обратно. Но на вершине меня посетила ещё одна безумная идея: почему бы не сбежать по западному склону горы прямо к тихому океану. Я не взял с собой ни воды, ни еды. К тому моменту, как я достиг пляжа Сан-Григорио, в 40 км от места моего старта, У меня упал уровень сахара в крови, и я умирал от жажды. Денег у меня не было. Поэтому я сделал то, чего никогда не делал и даже представить себе не мог. Я встал перед центральным магазином Сан-Григорио и начал просить деньги, чтобы купить банку энергетика и пару сникерсов. Потом мне следовало автостопом вернуться домой, но меня снова осенило. Почему бы не совершить пробежку в обратном направлении? Я могу бежать медленно. Прежде чем я добрался до подножия гор на равнине, мне встретился англичанин на велосипеде, который составил мне компанию. Я мог бежать в своём темпе, энергетик больше не бультыхался у меня в животе. Перед самыми горами попутчик распрощался со мной, и теперь мне предстояло карабкаться 400 м самостоятельно. На вершине, в деревушке под названием Скайлонда, я потратил последние собранные монеты на Кока-Колу и ещё один Сникерс. Потом я отдыхал достаточно долго перед тем, как откупорить колу и выпить её одним глотком. И вниз по склону в Стэнфорд я шёл с одной мыслью: Это сумасшествие, но я не могу остановиться. Когда до кампуса оставалось 3 км, я так устал, что мной овладело параноя и дикая злость на идиотов в машинах, которые, как мне казалось, пытались сбить меня. Потом я понял, что бегу по проезжей части. Я плохо понимал, что происходит, но как-то ухитрился добраться до своей комнаты. Я прихватил три бутылки кока-колы из столовой, потом затащил в душ стул. Поставив его под воду, я содрал пропитанную потом одежду и окровавленную обувь, уселся и сидел так, попивая колу довольно долго. Постепенно я почувствовал полный восторг. — Эй, парень, ты только что пробежал 80 километров за семь с половиной часов вверх и вниз по горам. Теперь, спустя 41 год после этого сумасшедшего и великого пробега, я поместил это достижение в первую строку своего списка из 50 пунктов. Целью упражнения было определение мотивации, которая заставила меня совершить этот пробег. Я узнал нечто очень важное и теперь жалел, что оно не открылось мне десятилетиями раньше. Оказалось, Я достигаю наилучшего результата, когда что-то исследую, а не пытаюсь доказать. Во время того пробега я узнал, что любопытство заставляет меня обогнуть следующий холм и взобраться на его вершину. Я рассуждал так: интересно, что случится, если я пробегу немного дольше? Если я пробегу ещё одну милю, терпеливо, упорно, просто чтобы взглянуть. Что если я попрошу денег? Я не планировал пробег как соревнование или проверку твёрдости характера. Я вообще ничего не планировал. Одна мысль об этом всё разрушила бы. Я просто взбирался на один холм за другим терпеливо и упорно, а закончил тем, что вскарабкался на гору дважды. Для меня это сработало. Я понял, что преуспевал в тех условиях, когда мной руководило любопытство. Как только это случалось, на первый план выходило желание исследовать. Я мог максимально сосредоточиться и полностью отдаться процессу. Меня тянуло, а не толкало, увлекало прекрасная сила. Я не мог не исследовать. Упорство и терпение снизошли на меня, и мне не нужно было специально приманивать их. Это было великое озарение о том, кто я и что мной движет. Я расцветал, когда изучал мир, когда делал шаг вперёд без определённой цели, просто чтобы посмотреть, что там дальше по дороге. В таких ситуациях я чувствовал магическую, влекущую силу, и упорство приходило без усилий. Я не думаю, что ранние цветы могут так рассуждать. Большинство из них руководствуется целью получить высокие баллы за SAT, учиться на одни пятёрки, попасть в элиту. Такое отношение всегда работает. Конвейер ранних достижений красиво вознаграждает их установку на конкуренцию. После пробега я понял, что я другой. Меня вело любопытство, страсть к исследованию, открытиям и в меньшей степени цель конкурентная борьба, желание выиграть. Это стало путем к успеху, которым я теперь шел в бизнесе, жизни и в увлечениях. Удовлетворение любопытства служило мне топливом. В конце концов, этот способ продуктивнее, потому что я никогда не выгорал от любопытства. Я мог ощущать истощение сил, если преследовал четко установленную цель в течение ограниченного периода времени или бросался в конкурентную борьбу ради самой борьбы. Люди называли бы меня лентяем, но я не лентяй. Я просто устроен иначе, чем ранние цветы. И раз вы слушаете эту книгу, я подозреваю, что и вы тоже